Аликея остановилась у следующего прилавка. Кузнец разложил там свои изделия из олова, меди, бронзы и латуни. Он предлагал наконечники для копий и стрел, молотки и клинки всех видов и размеров. Пока Аликея разглядывала ножи, мальчик-солдат взял в руки странную стрелу. За острием наконечник расширялся, образуя плетеную корзинку, и лишь потом крепился к древку. Кузнец оставил своего подручного беседовать с Аликеей, а сам подошел к мальчику-солдату, по-спекски он изъяснялся с трудом. «Для огня. Ты заворачиваешь гара вот так, в тряпку», он взял вонючий чем-то сочащийся смолистый кубик, «колодешь в плетенку, поджигаешь перед выстрелом. То, во что она попадает...» вспыхивает. Он широко развел в стороны мозолистые руки, показывая, как хорошо разгорится огонь. Кузнец явно был без ума от собственного изобретения и разочарованно покачал головой, когда мальчик-солдат отвернулся, не предложив ему ничего на обмен. Аликея обменяла костяной браслет на большой латунный нож в ножнах, отделанных жемчугом и янтарем. Рукоять его была сделана из темного твердого дерева. Я не был уверен в ценности такого ножа, как оружие или инструмента, поскольку сомневался, что он удержит заточку. Аликею это, похоже, не беспокоило. В дополнение к ножу она получила длинный ремень из белой кожи. Его она застегнула на поясе мальчика-солдата по окружности живота, подчеркивая его размеры. Нож, длиной примерно с мое предплечье, великолепно смотрелся у него на боку. Аликея довольно улыбнулась и поспешила прочь из палатки кузнеца. Женщины смеялись и болтали, мужчины с кольцами в ушах и длинными косами на затылках проходили мимо, маленькие дети в разнообразнейшей одежде носились от прилавка к прилавку. Обстановка в целом напоминала мне карнавал. К нам обратилась бронзовокожая женщина в длинной красной рубахе. Она держала в руках поднос с маленькими стаканчиками, наполненными причудливыми напитками ярких цветов. Я учуял аромат аниса, мяты и можжевельника, но всех их перебивал сильный запах алкоголя. Аликея величественным жестом отмахнулась от нее. Я задался вопросом, естественный ли у женщины цвет кожи или она чем-то ее подкрасила? Потом я взглянул на тыльные стороны собственных пятнистых кистей и спросил себя, какое это имеет значение. Сам я спрятан глубоко под пятнами и толстым слоем жира, подавленный моим другим «я». Разве я могу что-то сказать о другом человеке, просто посмотрев на его тело? Я раздумывал над этим, когда вдруг осознал, что погрузился буквально в бесчувственное состояние. Я больше не слышал, не видел и не ощущал запахов ярмарки. Я превратился в чистую мысль, сущность, заключенную внутри тела, но лишенную возможности им управлять. Я начал тонуть, задыхаясь в плоти. Мое сознание отчаянно трепыхалось, точно попавшаяся на крючок рыба, и, наконец, снова зацепилась за мальчика-солдата. Я кожей осизал ветер и отчаянно мечтал сделать несколько глубоких, задыхающихся вдохов свежего воздуха. Тысячи запахов, дым, пряности, пот, жарящейся рыба витали в нем. Я жадно поглощал ощущения. Я снова мог видеть и радостно смотрел на толпу ярко одетых людей, на полуденный свет, играющий на искристой поверхности моря, даже на усыпанную ракушками дорожку, по которой мы шли. Я был похож на узника, вдруг снова увидевшего мир за пределами камеры. Внезапно я понял, что я и есть узник, я заперт в темнице тела, которое больше мне не принадлежит, и только через восприятие мальчика-солдата могу вообще что-либо чувствовать. Я испугался, что теряюсь в нем. Наверное, мне следовало отделиться от мальчика-солдата, но меня страшило одиночное заточение в его теле. С упавшим сердцем я осознал, что начал смиряться со своим подчиненным существованием. Желание сражаться с ним постепенно меня оставляло. Я смотрел его глазами сквозь дымку отчаяния, смотрел на его мир, как пассажир выглядывает из окна экипажа. От меня не зависело, куда меня повезут и что я увижу. Я вяло погрузился в безнадежность». Мы прошли два пустых прилавка, у третьего Аликея остановилась. Каменная стена высотой мне по пояс отгораживала участок земли, довольно просторный размером с дом. Длинные шесты из выбеленного плавника поддерживали яркий тент, и ветер с моря развивал бахрому на его краях. Мальчику-солдату пришлось наклонить голову, чтобы войти. «Позволь мне говорить здесь», — вполголоса предупредила его Аликея, — «Я буду говорить, когда сочту нужным», — грубовато возразил мальчик-солдат. Он принялся разглядывать разложенные товары, к его восторгу примешивался ужас, уступив затем место смутному узнаванию. Здесь предлагались инструменты и необходимые вещества для шаманов. Пучки перьев, нанизанные на нитку зубы, и сушеные травы покачивались на ветру, подвешенные на шестах. Искрились осколки кристаллов и позванивали колокольчики. Непонятные кусочки сушеных внутренностей животных занимали целый ряд больших охристых горшков. Плотно закупоренные стеклянные пузырьки масла соседствовали с обкатанными камешками всевозможных цветов и размеров. На полке выстроился рядок медных мисок до краев заполненных товарами. В первой Лежали ожерелья из змеиных позвонков. Аликея приподняла одно, и оно шевельнулось, словно бы извиваясь. Она чуть содрогнулась и уронила его обратно. В следующей громоздились сморщенные шляпки грибов. Для хождения по снам, вслух заметила она, гордясь своей осведомленностью. Третья чаша была набита сухими черно-зелеными листьями, очень похожими на кожу, вроде высушенной ящериной шкурки. Аликея поворошила их пальцем, затем задумалась, задержав руку над чашей. «Сушеные морские водоросли. Укрепляют кровь великого после использования магии». Голос женщины, которая, ковыляя, выбралась из занавешенного закутка за прилавком, оказался таким же сухим, как и ее товара. Она происходила из народа спеков, но была уже такой дряхлой, что ее пятна выцвели до едва различимых разводов, а сквозь тонкие пряди седых волос просвечивала розовая со старческими пятнами кожа. Ее темные глаза затянула пленка, уши усеивало множество сережек с нефритом и жемчугом. Обеими руками она крепко держалась за широкий набалдашник белой трости, вырезанный как будто из цельной кости, хотя я не мог представить себе животного с костями такого размера. Старуха уставилась на Аликею, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Тебе здесь нечего делать», — известила ее она. «Твоя сестра уже закупила все необходимое для великого твоего клана. Разве только он заболел?» «Я давно не видела сестру и Джадоли», — холодно ответила Аликея. «Я здесь не по ее поручению. Ты могла бы заметить, Момма, что я теперь забочусь о своем собственном великом». Или возраст настолько испортил тебе глаза, что ты не в состоянии разглядеть даже человека такой великолепной толщины? Аликея отступила в сторону, словно до этого скрывала меня у себя за спиной. Забавный трюк, вроде попытки спрятать лошадь за кошкой. Но Мома послушно всплеснула руками, словно от внезапного удивления. Аликея ловко поймала ее трость, прежде чем та упала. Мома выхватила ее и уткнула в землю у моих ног. Он великолепен, но я не знаю его. Какой клан ты ограбила, кто теперь скулит и скрежещет зубами из-за того, что его у них увели? Или это ты решила перейти в его клан Арикея? Я? Никогда. Я знаю, кем рождена. Но, мама, я его действительно украла. Я забрала его у глупых герницев, не знающих даже ему цены. «О, нет! Разве такое возможно?» Пожилая женщина с трудом проковыляла пару шагов вперед. Рукой, испещренной голубыми венами, она похлопала меня по выпуклости живота, словно я был крупной и дружелюбной собакой. Я было подумал. Ее потрясло, что гернеец может стать великим, но потом она заговорила снова. Они не поняли, каким могуществом он наделен, хотя он... «Несет его с таким величием?» — спросила она. «Как такое возможно?» «Думаю, их ослепило все то железо, каким они пользуются», — Аликей рассудительно поджала губы. «Даже на самом великом железо, железо, железо, железо в узелках у него на груди и даже на огромной пряжке, которую он носил на животе?» «Нет!» — мама задохнулась от ужаса. «Удивительно, что такое обращение не помешало ему расти». Аликея снова надула губы в спекском жесте отрицания. «Боюсь, что так и вышла, мать многих. Каким бы великолепным он ни был, я все время спрашиваю себя, каким он мог бы стать. Не останься он без должного ухода и подходящей еды». «Его мучили железом и морили голодом», — посетовала Мома. «Значит, ты его спасла, Аликея?» Аликея развела руками и скромно потупилась. А что мне оставалось делать, Мома, не возьми я его, боюсь, он бы так и сгинул. Это была бы страшная потеря. Особенно теперь, когда народ так нуждается в великих. Мальчик-солдат все еще хранил молчание, он явно одобрял слова Аликеи. Мома положила одну морщинистую руку поверх другой и потерла тыл кисти. Итак, ты никогда прежде не заботившаяся о великом, «Пришла ко мне. Тебе многое понадобится, очень многое. Боюсь, ты не сможешь предложить мне достаточную цену. И все же я постараюсь, чтобы ты получила хотя бы самые основные припасы. Это самое малое, чем я могу ему помочь после всех его страданий». «У тебя доброе сердце, мама, очень доброе», — дрогнувшим голосом ответила Аликея но, думаю, я принесла достаточно товаров, чтобы как следует обеспечить моего великого, конечно, если у тебя честные цены. Глаза старухи спрятались в морщинах, когда она их прищурила. Самое лучшее и по честной цене все равно стоит дорого, девочка, близится зима, когда мир растет и зеленеет, легко находить ягоды, орехи и травы, но зимой все это исчезает, и кормильцам приходится обращаться за помощью к мудрому сборщику, запасшему то, чего им требуется. И кто же этот сборщик? Да ведь это же Мома. Только у нее есть то, что нужно великому, чтобы странствовать по снам, слышать музыку ветра, без устали путешествовать быстроходом, видеть соколиным глазом и прогуливаться скрытыми тропами. У варки тоже есть лавка с травами, Даже мне слова Аликея, перебившей Мому, показались дерзкими и вызывающими. Это казалось не слишком мудрым с ее стороны и о чем она только думала. Мома, как я и ожидала, оскорбилась. «О, да, у него есть лавка, и он отдаст тебе товары дешевле, чем я, если тебе нужны плесневелые травы и ягоды, иссушенные до косточек. Похоже, ты решила со мной поторговаться, малышка Аликея». «Поостерегись. Всем известно, что хороших припасов на всех великих народа никогда не хватает. Тем, у кого кормильцы глупы, приходится обходиться малым. Мне вовсе нет нужды сейчас распродавать все товары. Если тебя не устроит моя цена, я обойдусь. Я приберегу их и подожду. Еще до конца зимы кормильцы Кинрового разыщут меня и купят все, что у меня есть по хорошей цене». Кроме того, они всегда разговаривают со мной с почтением. — О, почтительные языки, это хорошо, — признала Аликея тоном, подразумевавшим обратное. — Но только если они говорят о самых лучших товарах. Мои предложения тебя не разочаруют, Мома. Но не думай обо мне, как о глупой девчонке. Я знаю цену товарам. Тыльной стороной кисти Аликея отодвинула в сторону миску с водорослями, На ее место положила мешочек из темно-синей кожи, а затем устроила целое представление из его развязывания. Мома делала вид, что ее это совершенно не интересует, но ее подвело зрение, и ей пришлось вытянуть шею и наклониться к прилавку. Она многозначительно молчала, пока Аликея вынимала из мешка сокровища и аккуратно раскладывала перед ней. Та не спешила. Серьги укладывались рядом с подходящими к ним ожерельями и браслетами. Между статуэтками оставлялись достаточные просветы. Это были самые ценные сокровища лесаны. Я еще не видел их при ярком дневном свете. Несмотря на их возраст, они сверкали, мерцали и блестели. Сережки из резной кости соперничали с чеканно-серебряными. Фигурки из нефрита и янтаря выстроились рядом со статуэтками из мыльного камня, Браслеты из золотых звеньев искушающе змеились по деревянному прилавку. Я гадал, зачем она выложила их все. Она ведь не собирается отдать самые лучшие засушенные листья и сморщенные грибы. От нарастающего смятения у меня перехватило дыхание. Мальчик-солдат тоже не желал разменивать сокровища Лисаны по мелочам. Однако Мома замерла, затаив дыхание, когда Аликея раскрыла мешок пошире, и заглянула внутрь. Затем она осторожно, словно живое существо, вынула оттуда завернутый в шарф предмет. Она подержала его на ладони и ловко развернула, обнажив костяную фигурку младенца. «Мома» благоговейно задохнулась и подняла руку. Ее пальцы напомнили мне жадные когти ястреба. Они тянулись к спящему малышу, амулету плодородия, который подвел Лисану, но остался ее величайшим сокровищем. Меня охватил ужас. «Нет!» — выкрикнул я, и в то же мгновение это слово вырвалось из уст мальчика-солдата. На миг мы слились в единое существо. Меня потрясло, насколько восхитительно это ощущалось. Я был полон могущества и целен. Я мог бы быть таким, если бы древесный страш не разделил меня». Вспышка гнева на мою разрушенную жизнь объяла меня. Вот каким я должен был стать. Однако эти мысли и чувства принадлежали не только мне. От них разило мальчиком-солдатом. Я разорвал с ним связь. Я не стану жалкой частью спекского шамана, какого-то там лесного мага. Я по-прежнему остаюсь наваром. Наваром-бурвилем и не намерен от себя отказываться. Словно издали я расслышал ответ Ликея. Она рассмеялась звонким серебристым смехом. «О, нет, конечно же нет. Это не для обмена. Я знаю, на что ты надеешься, великий. Мы не можем расстаться с амулетом, по крайней мере, пока он не поможет нам самим». И прежде чем пальцы Моммы успели коснуться статуэтки, Аликея вновь завернула ее в шарф и так же быстро, как достала, спрятала обратно в мешок. Затем она погладила меня по руке, словно я нуждался в утешении. Мома умоляюще протянула к ней руку. «Погоди, не спеши. За одну эту фигурку я дам тебе запас магической еды на целую зиму. Щедрый запас!» Ликей снова рассмеялась, но на сей раз в ее смехе слышался незвон серебра аляск стали. «Разве ребенок великого не стоит большего, чем запас трав на зиму?» — недоверчиво спросила она. «На две зимы...» предложила Мома, и тут же торопливо поправилась на пять. «Не отдам и за десять». Ни за какую цену холодно», — отказала Аликея. Затем постояла немного, постукивая пальцем по губе, как будто о чем-то задумалась. «Я молода. У меня впереди еще много плодородных лет. И я уже родила, а значит, мне не нужно опасаться бесплодия. Так что, возможно, стоящей доверие женщине, занимающей видное положение...» Я могла бы одолжить этот амулет, разумеется, лишь на один сезон, только чтобы ее лона успела зачать. А потом ей придется его вернуть. Между ними явно завязалась невидимая глазу торговля. Мы с мальчиком-солдатом сохраняли спокойствие, с каким бы трудом нам это не давалось. Громкое дыхание мом и эхом вторило бесконечному шороху волн, набегающих на берег. Как он попал к тебе? неожиданно спросила она. Костяной младенец пропал два поколения назад. Неважно, сообщила Аликея. Его хранили в тайне и мудро использовали, теперь моя очередь. Это очень ценная вещь, заметила Мома. Некоторые будут готовы за нее убить. Тебе следует быть осторожной, крайне осторожной, показывая ее здесь, на ярмарке. Думаю, ты дала мне мудрый совет, Мома. Я буду осторожнее и больше не стану показывать амулет. В голосе Аликеи прозвучало неожданное уважение. Она многозначительно помолчала и добавила. А если ко мне придет кто-нибудь, желая одолжить его, я пойму, что она знает о нем от тебя, и ты сочла ее достойное доверие, поскольку я показала его тебе одной. Такая женщина окажется в долгу перед нами обеими, тобой и мной. Мома улыбнулась. Это не сразу стало заметно на ее морщинистом лице, но улыбка вышла широкой. Для такой дряхлой женщины у нее оказались очень хорошие зубы. «Да уж, так и будет», — признала она удовлетворенно и задумчиво. «Так и будет». Женщины, похоже, о чем-то договорились, но я не уловил о чем. Обе выглядели довольными, словно заключили важное соглашение — После этого они перешли к торговле, но в странно дружественной манере. Мома явно назначала выгодные нам цены, а также настояла на том, чтобы самой выбрать для нас самые крупные сушеные грибы и травы лучшего цвета. Она бережно завернула наши приобретения в маленькие тростниковые мешочки и до краев заполнила ими большую плетеную сумку. Взамен она взяла некоторые из драгоценностей лисаны, но большая их часть отправилась обратно в мешок. Напоследок Аликея достала пару тяжелых серебряных сережек, украшенных каплями янтаря. «Ты всегда была ко мне так добра, — мама, сказала ей Аликея. — Даже когда я была крохотной девочкой, у тебя всегда находилось для меня ласковое слово. Прошу тебя, прими этот подарок в знак нашей дружбы». «Я знаю, мой великий будет рад, если ты станешь носить их как свидетельство его расположения к тебе». Аликея протянула их на ладони, но не Моме, а мне и легонько подтолкнула меня бедром. Мальчик-солдат уловил намек и взял сережки из ее руки. Осторожно подняв их так, чтобы они заманчиво качнулись, он предложил их Моме. «Я буду рад видеть, как ты их носишь». Она оторвала одну руку от палки. Ее пальцы напомнили мне клюв осторожной птицы, когда она, не замешкавшись, выхватила подарки из его ладони. «Помоги мне», — в полголоса попросила она Аликею, и та охотно повиновалась. Серебро и янтарь, сверкающие на солнце, затмили все те сережки, которые она уже носила. Мома легонько встряхнула головой, и сережки качнулись, коснувшись ее шеи. «Их все заметят», — с тихим довольством в голосе проговорила она. «Заметят, и сразу поймут, как добра ты была к этому великому, и как высоко он тебя ценит». «Но ты не назвала мне его имени», — напомнила Мома Аликея вежливо, мне кивнув. «У него их два, и оба странно ложатся мне на язык. Первое — мальчик-солдат, а второе — Невар-бурвиль». «Боюсь, это не слишком счастливые имена», — беспокойно заметила Мома. «Я уверен, что человек сам творит себе счастье, и не боюсь своего имени», — сообщил мальчик-солдат. «Мудро сказано», — признала Аликея, но ее быстрый взгляд умолял его о молчании. «А теперь мы должны идти», — обратилась она к Моме. «Вы вернетесь сегодня к клану или останетесь еще на одну ночь близ ярмарки?» «Думаю, мы проведем здесь еще одну ночь задумчиво», — проговорила Аликея. «Просто чтобы насладиться вкусной едой и посмотреть на побережье и воду вечером, когда свет не такой яркий». Она помолчала и многозначительно добавила. «Наверное, там мы и поужинаем, если кто-то захочет нас найти». «Думаю, это мудрое решение», — радостно вздохнула Мома. «Тогда доброго вам вечера». И действительно, когда мы вышли из ее палатки, уже настал вечер. Мы провели за торговлей целый день, и мальчик-солдат вдруг осознал, что очень устал и ужасно проголодался. Мои ступни болели, а мышцы ног ныли от ходьбы по песчаным дорожкам. Я ужаснулся мысли о том, как далеко нам еще придется идти и как долго ждать отдыха и еды. Мальчик-солдат нашел простой выход». «Я собираюсь посидеть на камнях, окунув ноги в лужицу с морской водой», — объявил он. «Найди лекаря, Пусть он принесет мне туда еды. Горячей еды или снова вина. И не задерживайся». По лицу Аликеи пробежала рябь удивления. Как видно, она еще не до конца осознала, что теперь имеет дело с мальчиком-солдатом, а уступчивый навар Бурвиль остался вне пределов ее досягаемости». Она облизнула губы и на мгновение задумалась. — Да, хорошо. Вскоре мы о тебе позаботимся. Она чуть замешкалась и осторожно добавила. — Если кто-то захочет с тобой поговорить, скажи им, чтобы подождали, пока твоя кормилица тебя накормит. — Конечно, — ответил он, словно ничего другого ему не могло прийти в голову. И они расстались. Аликея поспешила к рядам, где продавали еду, а мальчик-солдат свернул с дорожки в сторону заманчивого моря.